Глава 7. Месье Альберто не святой, но у него тоже есть свои атрибуты. Без них вы никогда его не увидите, а если увидите, значит, это не месье Альберто. Раз в две недели он приходит убирать мою комнату. Убирать — неправильное слово, даже, скорее, не точное, в общем, грязное. В конце коридора висит листок, напоминающий о действиях месье Альберто. В понедельник утром Комнаты с 1 по 5 во вторник утром, комнаты с 6 по 10 в среду утром, комнаты с 11 по 15 в четверг утром, комнаты с 16 по 20 в пятницу утром, помещение общего пользования, в следующий понедельник утром комнаты с 21 по 25, в следующий вторник утром комнаты с 26 по 30, в следующую среду утром комнаты с 31 по 35, в следующий четверг утром комнаты с 36 по 40, в следующую пятницу утром помещение общего пользования. все После обеда мессия Альберта должен быть в распоряжении дирекции, то есть мадам Вивианы, для разной работы по части уборки. Например, надо надраить лестницу или помыть окна, пропылесосить общий холл на первом этаже, Вымыть пол, выбить какие-то ковры, почистить плиту. В каморку доктора Феликса месье Альберта никогда не заходит. Это единственное исключение из правил. Больше никто не имеет права отказать месье Альберта в доступе к своей комнате. У месье Альберта черные круги под глазами, и цвет лица у него серый, полная противоположность розовому. Розы он тоже не пахнет. А туалетная вода, которую он трёт в виски каждое утро, только усиливает запах прогорклого пота, исходящего от его тела, и еще секунд двадцать, витающего в воздухе после того, как он пройдет мимо вас. Месье Альберта носит коричневый фартук, откуда высовывается краешек носового платка. У него насморк. несерьезный, но насморк. Неотъемлемая часть месье Альберта, в той же степени, что и коричневый фартук, впалые щеки, землистая кожа, согбенное тело и, наиважнейшие атрибуты, метла и голубое ведро, где покоится влажная, потемневшая, рваная, скомканная тряпка, вся в складках и плесени, ставшая реликвией после многих лет использования в привете». Не думайте, что мадам Вивиана не желает покупать новые тряпки. Она их покупает и вручает их лично месье Альберта. Однако тот отказывается ими пользоваться. То есть он начинает мыть свежекупленной тряпкой, но через несколько дней вдруг возникает старая, неизменная, родная тряпка, неописуемое существо, отросток его личности, воплощение его души. Непонятно почему, но мадам Вивиана закрывает на это глаза. и не пользуется своей властью, чтобы наставить упорствующего мессия Альберта на путь праведный. Оказавшись в комнате, в четверг утром моя очередь, мессия Альберта вынимает из ведра бесформенное нечто и протирает все, что попадется: Мебель, пол, унитаз, раковину, окна. Он трясет головой и исполняет повинность сродни каторжное за положенное время. Но не это меня расстраивает. Из-за миссии Альберта, из-за его бессмысленной и ненужной работы, я трачу свои гроши, недельный денежный паёк, в основном на покупку моющих средств, поскольку после прихода месье Альберта на каждом квадратном сантиметре, протертом этой проклятой тряпкой, остается тошнотворный запах разложившегося трупа, и только моющее средство высшего качества способно его устранить». Не подумайте, что я случайно выбрал сравнение с разложившимся трупом, чтобы произвести бог знает какой эффект, не имеющий отношения к реальности. Я его выбрал, потому что оно наиболее точное. Чтобы прояснить еще лучше, хочу отметить, что вокруг привета бродит много кошек. Я, как приехал, сразу одно приручил. Точнее, мы обоюдно друг друга выбрали. Это поджарая кошка на длинных лапах. Вся белая, один глаз зеленый, другой голубой. К себе почти никого не подпускает. Если говорите про нее гадости, она все слышит. И уже ни одному посетителю, полагавшему, что он может безнаказанно потешаться над внешностью моей кошки, она в кровь расцарапала ладонь, лицо или руку. Напрасно я их предупреждаю, говорю о том, какая она сообразительная и прежде всего чувствительная. Никто мне не верит. Вы спросите. Как это связано с миссией Альберта и его уборкой? Однажды вечером кошка пришла ко мне с дыркой в голове, с отверстием, где было видно, как что-то пульсирует, будто там происходит некая независимая жизнь, которая только и ждет, чтобы распространиться и заразить животное целиком, а то и еще кого. Но запах был гораздо ужаснее ее вида. Это был запах скорой смерти, тот самый, что оставляет за собой миссия Альберта, когда приходит убирать вашу комнату. Только сильнее и крепче. Заметив, что мне противно, кошка исчезла и вернулась через несколько недель, уже поправившись. Но чтобы исчез месье Альберта, надо, по крайней мере, чтобы привет обрушился».